Ира Тарковская была тогда в самом расцвете своего женского очарования. Вернувшись из Казани, несколько располневшей, измученной после родов, она быстро пришла в форму. Похудела, оправилась и стала просто прелестной молодой женщиной. Высокая, стройная, с легкими светлыми волосами, серо-голубыми большими глазами, с очаровательной улыбкой и ямочками на щеках, она была естественна, по-умному, проста и образована, хотя... Все это она как бы микшировала при людях. Тогда она имела огромное влияние на мужа. Они были сокурсниками, и Андрей оставался для нее не взлетевший на европейский небосклон звездой первой величины, а простым, очень понятным, что главное, очень любимым человеком. когда она решительно возражала ему в житейских и творческих вопросах, иногда называла его идеи завиральными, впрочем, они такими были, но также горячо поддерживала его в главном, в его цельности – в творческой целеустремленности. Я никогда не помню, чтобы она жаловалась на какие-нибудь денежные или бытовые неурядицы, считая все трудности нормальным естественным проявлением жизни. Сам Андрей гораздо больше переживал за своего непонятного положения. Больше годы без зарплаты. Дом пуст, перспективы неистой. Мне тоже было легко общаться с Ирмой Рауш, такой были настоящие его фамилии. Мы быстро перешли на «ты». Она плохо выговаривала букву «Р», я в шутку издевалась над ней. «Скажи слово «Риорита».» пусть неудачной попытки она смеялась и говорила «Да ну тебе!» У неё был очень своеобразное и образное мышление, очень далёко от Андреевского. Она жила как бы в себе, в своём замкнутом мирке. Но этот её собственный мир был добр, полный невероятных предчустий, сказаний, чудесных историй, небывалых фантазий. Она была, конечно, прирождённой детский кинорежиссёр или сказочник, или человек, живущий среди древних мифов и преданий. И она всегда запомнила ее широко открытые и удивленные глаза, когда она была поглощена от какой-нибудь необыкновенной истории. И в то же время у нее был почти безукоризненный художественный вкус, даже на то, что было внутренне далеко от нее. Она могла принять и понять сюжеты, замыслы, вроде бы противоречащие ее собственной сущности. Частенько... В ожидании Андрея мы сидели вдвоём на их кухне, и она много мне рассказывала про своё детство, про школу, которую не любила, про своего отца, поволжского немца, очевидно, очень способного и необкровенного человека. Мы довольно быстро подружились, но это была другая дружба, чем у меня с Андреем. Ира была гораздо более одинока, чем Тарковский, и, наверное, поэтому она больше ценила наши отношения. И желание сделать ей что-то приятное, и произошёл конфуз. Первая наша ссора с Андреем. В день рождения Иры в конце апреля я зашел в цветочный магазин в Измайлово, увидел там удивительную по красоте, никогда в жизни я не видел ничего подобного, небольшую корзину цветов из молодых белоснежных кал и почти черных разнокалиберных роз. От этого великолепия нельзя было оторвать глаз. Я купил букет и привнес его Ире. Она просто расцвела от такого подарка, поставила цвет на видное место и тут вернулся андрей «Это что такое? Как ты посмел моей жене преподносить такую корзину цветов?» В лицо буквально перекосило от ярости. Мы вдвоем с Ирой начали его успокаивать. «Ну, что тут вот такого?» Но Андрей был неумолим. Его буквально трясло, и же стоял на своем. «Это подарок мне, и цветы просто фантастические. Я очень, очень Саше благодарна». Она подошла ко мне и демонстративно чмокнула меня в покрасневшую щеку. — А тебе не нравится, Андрей? Андрей встал, обошел несколько раз вокруг корзины, погрыз ноготь правого пальца, дернул плечами раз другой, потом поднял брови, в недоумении снова посмотрел на корзину и вдруг выпалил. — Это я должен был тебе ее подарить, а не Сашка. Да, глубокие, оказывается, корни шамхалов Тарковских. Больше я цветов Ирки Тарковской никогда в жизни не дарил, а ну их к а потом пришла беда сначала встреча хрущева с художниками в манеже потом вскоре первое забрание членов политбюро и правительства с интеллигенцией дальше вторая тут же была образована идеологическая комиссия цк кпсс во главе с ильиччом и пошла писать губерне формалистов идеологических диверсантов политических двурушников искали во всех областях литературы и искусства От театра до архитектуры, от кинематографа до прикладного искусства. Составлялись черные списки, на многих именах поставили большой жирный крест. Кто-то заболел, кто-то ждал арестов, отсталивался совсем недалеко. Наш приятель, редактор из Министерства культуры, сказал нам, светил нам, теперь минимум год мы даже авансовые договоры не можем с вами заключать. Все идущие наши с Андреем Вейтсером пьесы были сняты, репетирующие с постановки закрыты за один день. Из преуспевающих известных драматургов мы стали нищими и гонилми. Единственным, кто не испугался всего этого бардака, оказался наш старый друг Охлопков. Как-то с сумеречным осенним днем мы встретили его, огромного барстинного бобровой шапки около театра. Поздоровались довольно вяло. «Ну что такие кислые?» — наклонился к нам. «Что, денег нет?» Мы пожали плечами. Он хитро улыбнулся, словно и не сам он снял месяц назад наш премьерный спектакль. «Идите в литературную часть и оставьте мне заявку. А я в два часа ее подпишу, вы тут же получите аванс». «Какую заявку? О чем?» Наши физиономии оставались недоуменно кислыми. Напишите одну фразу, это будет пьеса о советских людях и подписи. Он хитро улыбнулся нам, прошествовал в театр. Посмотрели друг на друга, пожали плечами, зашли в литературную часть и написали заявку из одного предложения. В два часа мы получили аванс. Пьесы мы так никогда не написали, а аванс никто с нас назад так не потребовал. Тарковский был на встречах интеллигенции с правительством. Возвращался поздно, ничего не рассказывал впрямую, его как бы не критиковали, но весь тон, вся атмосфера, конца хрущевской оттепели, не обещал до нас ничего хорошего. Прекратились телеграммы из ЦК, там было не до него. Вскоре у него в квартире поставили телефон, но тот молчал. А теперь свободно от каких-то дел, виделись практически каждый день. Над всеми нами как будто бы нависла тяжелая грозовая туча, и что будет дальше, было абсолютно неизвестно. Полгода стояла абсолютная тишина. Власти, проведя кампанию, казалось, сами не знали, что делать. Сделали ряд новых назначений на ключевые фигуры. Генеральным редактором Мосфильм был назначен бывший следователь по особым поручениям Шейнин что позволило одному из островомцев сказать, «Каждый переходит на новую работу своим чином». Повылезли на высокие кресла и другие одиозные фигуры. Запускались только пропагандистский низкопробный сценарий возникали странные фигуры из бывших ассистентов, режиссеров, просто проходимцев. Андрей Тарковский целыми днями лежал на раскладушке в халате и читал. Это была «Война и мир» он бы искал в великом романе силу для будущего он был неожиданно спокоен очень доброжелательно казалось все вокруг не касалось его именно за эти полгода мы особо сблизились с ним почему то у всех нас троих было прекрасное настроение и так так казалось лан гроза уже прошла худшее позади а может быть мы были просто очень молоды И сама жизнь дарила нам уверенность в лучшем. Была даже какая-то спортивная злость. Мы все равно победим. Мы много говорили о Толстом, об этой загадочной фигуре, в русской культуре, паразитной, как бы воплощающейся в весь русский мир. Андрей знал, что Сергей Боднарчук собирается ставить картину по великому роману, и я чувствовал, что он сам не прочь сделать фильм по войне и миру. Но впрямую он об этом не говорил. Эти выморочные полгода мы провели в беседах об искусстве в самом широком смысле этого слова. Андрей много рассказывал о своем детстве, об отце читал его стихи. Вообще много стихов звучало за это время в их квартире. Мандельштам, Ахматова, Пастернак, Гумилев, Цветаева, Анинский, Ходосевич, Марии Петровых и снова Арсений Тарковский. В те дни прошел первый скромный вечер Арсения Александровича в малом зале цедрел. Мы с Андреем Вейдсером, тоже в душе поэтом, блестящим знаком поэзии, сидели не шелохнувшись. Успех был огромный. Арсений Александрович был необыкновенно и всех благодарил. Андрей подвел меня с Вейдсером к отцу, познакомил нас. Арсений Александрович был очень трогательно мил с нами, всегда с радостью дарил потом выходящие сборники своих стихов или переводов. После этого вечера мне многое открылось в Андрея, нового, ранее для меня непонятного, и еще то, как он любит своего отца, как он гордится им, как переживает, что его так долго не было с ним рядом. Весь следующий день мы обсуждали прошедший вечер, и Андрей многое проникновенно читал отцовские стихи. Тебе они действительно нравятся. Точно? Ты не кривишь душой?» Пытливо, заглядывая в глаза, все спрашивал и спрашивал мне Андрей. В тот день мы с ним словно перешли еще на один рубеж. Рубеж душевной близости и доверия. Я видел, что Тарковскому было интересно разговаривать со мной. Довольно начитанный, а вернее, довольно нахватанный в разных сферах, мальчик был и сообразительный, и восприимчив. Наверное, я знал не меньше Андрея, читал скопом, без разбора. Была огромная разница в том, как он и как я понимали все прочитанное. Он никогда не учил меня. Он делился своим видением прочитанного. Он был как бы внутри происходящего, а его вне. У него была какая-то магическая способность присваивать, делать своими героев и время, и пейзаж, и самые потаенные мысли автора произведений озаренный идеи и он мгновенно преображался. Вскакивал, начал ходить по кухне, периодически выкрикивая какие-то предложения уже изнутри происходившего. То, что было для меня только страницами, вдруг буквально оживало в мельчайших подробностях, уточнялось, добавлялось, догадывалось, становилось более живым, более реальным, чем та кухонька, в которой мы говорили о Толстом или Прусте, о том Симане или о Мастерном Угоите. Андрей буквально фонтанировал этой Второй его собственной реальностью, которая потом могла быть и фильмом, спектаклем, и вообще другим, но родившимся из прочитанного текста. Но, конечно же, он был кинорежиссёром. Он видел, видел, и я вместе с ним будущий фильм. Другую, не обязательно кинографическую, но реальность. Эти импровизации, этот выброс творческой созидательной фантазии мог длиться и час, и полтора. Он как бы заводился сам от себя, и воображаемая жизнь становилась все конкретнее. До проезжавшей мимо пролетки, до большого валуна у ворот, монастыря, обвитва, зеленой ряской ближнего пруда, до слегка приподнявшей подол девушки, перепрыгивающей через лужу, то были соборя не рисковы. Наконец он останавливался и всегда как бы споткнувшись и отстраненно смотрел на меня, чуть виновато улыбаясь. Через какое-то время я невольно стал поддакивать ему, как пускаясь в соревнования, в уточнение его картины. Он подхватывал мою подсказку и говорил дальше, все увереннейшее. Сколько же фильмов мог бы сделать Андрей Тарковский, если бы его судьба сложилась иначе? Иногда мы начинали спорить, например, о том и Симане, тогда я очень увлекался им. Андрей пожимал плечами. Плетет что-то? Ну, не знаю, не знаю. Прошло пару месяцев, и Андрей сам заговорил о Мане. Да, плетет-то плетет, да доплетается туда, куда почти никто не доходит. С тех пор Томас Манн, особенно его «Волшебная гора» и «Леверкюн» стали любимыми книгами Андрея. Мы позже не раз подавали заявки в госкино чтобы нам разрешили экранизировать либо одну из этих книг. Но как десятка других заявок, они были отвергнуты. надо было много позже, много лет позже. Потекли долгие месяцы неопределенности. Правда, молодость брала свое, надежда оставляла нас. За это время я перезнакомил Тарковских с своими друзьями, художником Алексеем Шмариновым и его женой Кариной, с поэтом Леонидом Завольнюком и Натальей Бухштаб, будущей женой поэта, с сестрами Арбузовыми, дочерьми известного драматурга актрисы тани Лавровой, физиком Виталием гольданским его женой Милой, дочерь великого физика Семенова. Появлялись и другие интересные люди. Они то вливались в нашу компанию, то исчезали. Это время вспоминается как счастливое, дружное, молодое, веселое время. Конечно, были и рестораны, и большие посиделки, то у Шмариновых, то у Арбузовых. Летом все это содружество переезжало в Абрамцево, где у Шмариновых была дача. Рядом с ними сняли комнату Андрея и Ира с маленьким сыном Арсеньем. Никто не сомневался, что все наладится, что власть, наконец, сдадутся. Конечно, не сразу, но постепенно жизнь пойдет дальше. Однажды Андрея вызвали в ЦК, к Куницыну. Он вернулся часа через два с половиной, возбужденный, волосы дыбом, глаза растерянные. «Ну, что?» – предлагают экранизировать Леонида Леонова. «Как?» «А что именно?» бегству мистера МакКинли. Горы обещают. Любые деньги. Несколько месяцев съемок в Америке». «Ну и ты что?» «Я как отказался?» И смотрит испытывающий на нас прав Леон. Сценарий Леонида Леонова с месяц, как был напечатан в самой газете «Правда». Конечно, как все у Леонова была не подделка, не пропагандистская халтура, что гораздо позже появилось в фильме «Швейцер». Причем-то Андрей Тарковский. — Я сказал им, — пояснил Андрей, — что буду ждать сколько угодно, пока они поймут, что Рублева надо снимать категорически. Его лицо было покрыто красными пятнами, глаза как у безумного. Он чувствовал себя как идущий на эшафот, а ведь действительно, он же два года как не снимал ничего. Мы ну с Ирой, конечно, поддержали его, подакивали успокаивали, но он никак не мог прийти в себя. Он, как и мы, понимал, что пошел на новый виток конфликта с отделом культуры ЦК. Теперь они везде будут кричать. Он зазнался, мы ему не что-нибудь навязываем, а самого Леонида Леонова, но ну без работы, нужда заставит, что оказалось недалеко от истины. Жить было буквально не на что. Сплошные долги. Андрей даже почернел лицом, но на людях держался гордо, с вызовом выпрямив спину. Настоящий боец за подлинное искусство. Недавно один господин сказал мне, что помнит меня вместе с Андреем в те годы. Вы же были золотая молодежь. Я потому что мы тогда действительно были молодые люди из золота. Но чего стоило это понятие для каждого из нас? Больше года без работы, без денег, без реальных перспектив. Мы были просто не сдающиеся, опирающиеся только на свою веру небольшая группа вчерашних знаменитостей верящих, что не только вчерашних, но и завтрашних. Тем не менее, судьба сценария Андрея Рублева волновала теперь уже не только кинообщественность, но и самые широкие слои интеллигенции. Она активно обсуждала с писателями, учеными, студентами, даже некоторыми патриотически настроенными партработниками. Всем было ясно, что просто так, закрыв глаза, этот вопрос не решить. И андрей решил обратиться главным режиссёром страны. Своим учителем Ромом он уже давно вел переговоры и просил помощь Тот обещал, но как-то неопределённо. Казалось ему, не очень нравится эта тема и сам киносценарий. К другим кинографическим бонзам Тарковский не очень хотел обращаться. Но тут на ком-то высоком пленуме к нему подсел Сергей Фёдорович Бондарчук и сам завёл разговор рублёй. Хвалил, обещал поговорить в ЦК андрей тогда очень воодушевился в те годы еще был достаточно доверчив и легко верил любому доброму слову наконец оставался еще главный советник партии в советском кинематографе сергей керасимов он был человек умный дальновидный так как само особенным талантом киножиссера не блистал то любил окружать себя высокоодаренными учениками и последователями. Примерно месяц Андрей пропадал по вечерам на квартире у Герасимова, его жены, актрисы Макаровой, приходил задумчиво, отмалчивался. — Поговорили? — Поговорили. — Ну, как он поддерживает сценарий? — А бог его знает. И Андрей так пожимал плечами и вскидывал брови. — говорит, что нравится. Потом встречи стали реже. Тарковский на время месяца полтора затих, стал ждать результатов, никаких движений от цека не было. Это Андрей решился на крайности. Я сам звонил сегодня Георгию Ивановичу, Куницыну. Просил принять меня для окончательного разговора. Завтра в одиннадцать, — сказал он мне, — посмотрел испытывающе. Правильно поддохнул я. Как говорится, упасть с конятка с хорошего. Он улыбнулся, почти весело добавил. А мне что терять? Сценарий есть. Все о нем знают, что их дело выкручиваться. На следующий день мы ждали его с Ирой, поминутно глядя на часы. Таяц хлопнула дверь, Андрей стоял на пороге. — Ну, сейчас, сейчас, только разденусь. Уселись, как всегда, на кухне. Достаю бутылку водки, разлили, молча выпили. — Эти, сволочи, эти... Андрей сквозь зубы бросил ругательное слово о бонзах. — Ни один в ЦК не говорил мне. — не обо мне, не о Рублеве, а я-то ждал. — Ну, а Куницын что? Он что сказал? — Хороший мужик, стоящий. Андрей был явно на подъеме, весь в надеждах. О чем мы с ним сегодня только не говорили? И о Достоевском, и о Сибири, он ведь оттуда, и василий Василии, Васильича Розове. Он такой образованный человек, оказывается. Ну а конкретно что, что обещал бы? Андрей замолчал, словно вспоминая, о чем же кончился разговор. Потом, словно издалека, посмотрел на нас и изрек. Просил две недели, будет говорить сам. — С Ильичевым? — Наверное, — не очень уверенно ответил Тарковский. — А, с кем же еще? — Да, от Ильичева хорошего чего-либо ждать не приходилось. — Прошло еще две недели. — Молчание. На осторожные звонки Тарковского в ЦК ни ответа, ни привета. Куницын не брал трубку. — А, да, Ильичев. — Есть Ильичев, — говорили мы друг другу. — Неожиданно. Андрея вызвали к директору Мосфильма. Он пробыл на студии до позднего вечера, когда вернулся, на нем лица не было. Приказ о запуске Рублева в производство подписан сегодня же при мне. Мы втроем чуть не в пляс спустились. Откуда-то появилась бутылка. Перебивая друг друга, сразу же начали расспросы. А кто будет играть Андрея Рублева? Ну, дурочка, конечно, Ирка. Кто оператор, кто художник и т.д. и т.п. Когда на следующий день Терковский дозвонился до Куницына с словами благодарность тот отчужденно, без эмоций, ответил «Леонид Федорович посчитал нужным поддержать мнение отдела культуры». И на долгое время они с Андреем перестали общаться. Только через многие-многие годы давно уже отставленный из ЦК профессор Куницын, ставший чуть ли не диссидентом, рассказал нам в ЦДЛ, как прошел тогда их разговор с Ильичевым. Он долго-долго мялся, уходил в другие вопросы, но я снова и снова возвращался к Рублёву, рассказывал разгорячённый Георгий Иванович. Конечно, Леонид Фёдорович чуть не вспалил на меня. — А почему какой-то еврей должен снимать фильм про великого, величайшего русского художника, ваш — ваш же побагровел. Я растерялся, только развёл руками. — Да откуда вы взяли, что Тарковский еврей? — Да мне многие кинографисты говорили, и он назвал несколько довольно уважаемых фамилий. Ну, тут я вскочил, начал чуть не орать на него. Да он русский, понимаете? Русский. Я коммунист вам говорю, русский. Да, вы проверяли, теперь уж, опешил секретарь ЦК. Сказан вам русский. Ильичев замолчал, не зная, на что решиться. А потом искоса Леонидов на меня спросил. А когда фильм-то выйдет, если сейчас запустить? Ну, году в шестьдесят шестом, не раньше. Лицо Леонида Федоровича. Просияло. Ах, в 56 тогда пусть запускают. И он махнул рукой. Его уж к этому году давно забудут в ЦК. Он же сам чувствовал, что сидеть ему в своем кресле осталось несколько месяцев. Вот так странно и очень по-советски решилась судьба запуска сценария Андрея Рублева. Андрей ушел с головой в работу. Мы стали реже встречаться, я почувствовал себя одиноким. Прошло два года, как мы познакомились. Стали приятелями, друзьями, почти родными людьми. Я уж не представлял свою жизнь без Тарковского. Но в качестве кого? Я не могу быть кинематографистом. Работать над картиной я не мог. Не мое это было дело. Новых пьес мы с Андреем Вейстером не писали. Кинофильм «Серая болезнь» был приостановлен из то что наш режиссер Яков Сегель попал в тяжелейшую автокатастрофу и был непонятно, выживет ли он вообще. Денег не было в Союз писателей, нас не приняли. Пришлось мне с Вейтстром идти работать в отдел радиотеатра в Союзном радио. Это было полурежимное предприятие, и вначале я себя чувствовал там очень неуютно. а Потом пришли новые люди, Феликс Кузнецов, Алла Гербер и другие молодые, талантливые люди, и всё как-то стало поинтереснее. Нас очень поддерживал главный редактор Константин Степанович Кузаков небрачный сын Сталина, человек умный, образованный, тонкий. Он давал свободу, конечно, в рамках, гостить радио. Но жизнь становилась все более интересной, более творческой. Мы привлекали к написанию оригинальных радиопьес как талантливых молодых авторов, так и старых мастеров. Даже Ром в соавторстве с Сергеем Чудаковым написал для нас пьесу. И обо всем этом я рассказывал на встречах к Тарковскому, брал с него слово когда он у то сам поставит для нас радиоспектакль. вам с интересом выслушал меня. Да, на радио можно было попробовать, это теперь телевидение, мелкое кино. Но главное, что помогало мне в работе на радио, это уроки Андрея, его бескомпромиссность, его уровень вкуса, его умение добиться своего, несмотря на все препятствия. Ведь за два с лишним года дружбы с Андреем я многое увидел в этом ставшем неродном человеке. Он был для меня как старший брат. Разницу в восемь лет убирала во мне чувство неплноценности, соперничество Когда мне будет тридцать два, я буду, может быть, еще умнее и талантливее, чем он иногда думал о мне с юморской самонадеянностью. Он был очень хорошо воспитанный человек, никогда не давал мне понять разницу между нами. А потом он просто любил меня, будучи человеком закрытым. Очень насторожённым к людям, когда он убеждал, что его любят по-настоящему, он открывался полностью навстречу. Становился таким же мальчишкой, каким был тогда я. Он мог, например, вдруг вскочить и чмокнуть меня в щёку. Мог напиться со мной, как безрассудный. Мог спорить чуть не до утра. Он чувствовал себя со мной, как в своей юности. Очевидно, трудный, зажатый, одинокий. Он рано ощутил себя ответственным за мою судьбу. Поэтому я, благодарный почти с каждым мало мальски серьезным вопросом, бежал к нему. Он всегда находил время и силы разбираться уважительно и обстоятельно во всех моих жизненных перипетиях. Из какого-то времени я почувствовал, что за моей спиной есть любящий, умный, сильный и старший друг, которого я считаю лучшим, талантливейшим из всех знакомых мне людей. И я благодарен ему за это. И он чувствовал мою благодарность, пусть мальчишескую, но глубокую привязанность. Для меня это было понятно, кто и что такой Андрей Тарковский. Для меня это было воплощение моей мечты, предел моих грез, то, чем я хотел бы когда-нибудь стать. И поэтому я понимал, что мне выпал счастливейший билет, сведя нас с Андреем. Моя судьба круто переменилась после нашего знакомства. Но и для него я был зачем-то нужен. Ведь через многие годы, я бы сказал просто, я понимал его. Понимал не только сложившиеся замыслы, будущие заготовки. Я понимал главное, малейшие движения его еще не определившихся фантазий, только-только наметившуюся идею, колебания далекого предвидения. И не только понимал, но мог что-то подсказать чувство его настроения, даже что-то развить, загореться вместе с ним его же волнением предчувствия. Понимал, как никто другой, и за это мне Андрей был благодарен и рад такому намечающему союзу, творческому, пока еще только человеческому. Я и не мечтал работать вместе с Тарковским. В общем, до этого было еще далеко. Но что-то в наших отношениях очень осторожно приглядываясь друг к другу, но медленно, медленно шло к этому, хотя бы мы еще не отдавали себе в этом отчет. Этот момент однажды наступил.